Глава 17 Семья десятиклассницы Валерии лунг переехала в Сэддл-Ривер из Чикаго после того, как ее отчим получил назначение на другую должность. Сам переезд выпал на Рождество, и Валерия пошла в новую школу в январе посреди учебного года, от отчего ей стало еще хуже. зеленоглазая С истинно-черными волосами и бледной кожей она была высокой девушкой, но не выглядела на свои шестнадцать. В будущем Лонг обещала стать красавицей. Валерия была единственным ребенком. Ее обдавевшая мать снова вышла замуж, когда девочке исполнилось пять. Отчим оказался на двадцать лет старше матери. Они редко виделись с его взрослыми детьми, жившими в Калифорнии, Валерий была уверена, что она для отчима обуза. Природная робость и склонность к уединению превратили ее в крайне застенчивую девушку. Попав зимой в чужую школу, она обнаружила, что все группировки и кружки по интересам уже сформировались. Из-за этого прижиться в новом классе было еще труднее. Однако с наступлением весны в ее положении наметились перемены. Благодаря тому, что Лонг обладала быстрой реакцией и хорошо двигалась, в старой школе ей удалось преуспеть в Лакроссе. валерий надеялась, что если она попадет в команду в Сэддл Ривер, ей будет легче завести друзей. Но, как обычно, все произошло не совсем так, как она планировала. Тренер Скотт Кимбелл Сразу оценил ее способность и включил в сборную школы. За исключением парочки девятиклассниц, сборная команда состояла из учениц выпускного класса. Лонг предпочла бы играть в младшей группе, но ей не хотелось разочаровывать ни тренера, ни товарищей по команде. Керри Даулинг, будучи капитаном, первая оценила умелые действия Валерии на поле, равно как и ее невероятную застенчивость. Керри приложила немало стараний, чтобы расположить к себе Лонг и втолковать ей, насколько она здорово играет. В сущности, Даулинг стала для нее старшей сестрой. Валерии вряд ли доверялась кому-либо больше, чем ей. Внезапная смерть Керри оглушила валери Она... Не смогла заставить себя пойти ни на панихиду, ни даже на похороны, и лишь наблюдала с другой стороны улицы, как из церкви выносили гроб и грузили его на катафалк. Вернувшись домой, она все еще не могла дать волю слезам.